Глава 29. Мы ворвались внутрь помещения одновременно, окружая правителя Кадур, каждый держа в руках энергетические шары и активируя щит. Я с трудом удержалась, чтобы не накрыть огнём и криса. Правитель и в чьих чёрных волосах проскальзывала седина, а лицо покрывали морщины, даже не удивился нашему появлению. Молча сбросил голограммы, на которых мелькали места, где должны были произойти нападения. Оглядел нас и неожиданно хрипло рассмеялся. «Четверо одарённых на меня одного. Ну надо же!» произнёс он этими словами, подтверждая все наши предположения. В следующее мгновение по его лицу побежали тёмные нити. Радужка глаз стала чёрной. Порыв ветра, посланный правителем Нараном, сбил его с ног, одновременно с этим врага накрыла тьма Рашхана. И морозом по коже через пару секунд расползся жуткий смех. Он ещё не отзвучал, не схлынули ощущения ужаса, как на моём браслете вспыхнул камень, отражая сильную ментальную атаку. «Ну и что вы хотите этим добиться? Думаете, удержите?» — раздался резкий и уверенный голос Кадура. И тьма мгновенно рассеялась, подтверждая его слова. «Рейсхард, щиты поверх наших!» — велел адмирал, и мы подчинились. Я старательно отсекала эмоции, смотря на мужчину, чья темнота во взгляд была в разы страшнее той, что порой накрывала адмирала Рейса. «Как же я ненавижу одарённых!» — спокойно произнёс враг, не двигаясь с места. Всегда уверенный, мнящий из себя едва ли не богов, и при этом живучие. Он раскрыл руки. Тьма в глазах стала мерцать, словно была живой. Энергетический удар в этот раз был мощнее первого. Моментально снёс наши щиты, словно ветер листы бумаги. И каждый из нас тут же поставил новую защиту. Надолго ли? Как вообще справиться с тем, для кого твой дар — ничто? Способ же однозначно должен быть. Наран четвёртый вариант. Спокойно произнёс адмирал, давая понять, что у них есть план. Действуем. Рейс, прикрывайте нас щитами. Мы не успели даже ответить, как правители переместились, нанося точечные удары по противнику, сгустками энергии, явно стараясь подобраться к нему как можно ближе. Я и Крис передвигались на небольшом расстоянии, ставя один щит за другим. «Ненавижу!» — раздался рык Кадура, практически не напоминающий человеческий. Мелькнуло во всполухе тьмы, что окружало Рашхана лезвие клинка. Полетело во врага. Но Кадур в последний момент увернулся, а на нас обрушилась очередная энергетическая атака, после которой мой браслет на руке стал едва светиться. «А мой сын вот не выдержал такой силы и сошёл с ума». В голосе Кадура, так и не сдвинувшегося с местом, продолжавшего вскинутыми руками отражать атаки, слышался рык. И никто из хвалённых одарённых не смог ему тогда помочь. Никто. Я вылавливал их, подставлял, уничтожал одного за другим, используя все способы и средства. Я старалась не вдумываться в эти слова, понимая, что ненависть отравила этого Ариата, просто раз за разом ставила щит, как велели. «Кадур, ты ведь тоже одарённый», — не выдержал Наран. Кадур расхохотался, по его лицу поползли чёрные нити, исчезая под воротом рубашки. «А ты так ничего и не понял, Наран?» не раскопал до конца. Впрочем, ты никогда и не был превосходной ищейкой, потому и не докопался до сути. О чём он? Меня начало грызть нехорошее предчувствие, но всё, что я сейчас могла, это по-прежнему раз за разом ставить щит. То же самое делал и Крис, лишь изредка бросая на меня взгляд, но тут же сосредотачиваясь на работе. В какой-то момент на меня налетел поток ветра, стянул с руки браслет с вакцины и унёс к Нарану. Но искать объяснение этому я даже не пыталась. Не до того было, чтобы там не задумал правитель. Я вытянул энергию из одного метеорита. Что? Она настолько огромна, сильна, порой непредсказуема в своём воздействии на живое и... Потому и опасна, что на подобное мог решиться только безумец. По коже пронеслась очередная волна ужаса. О, это был долгий, непростой и болезненный процесс который изменил меня навсегда», — в полной тишине произнёс Кадур. «Но зато теперь. Я сильнее вас всех одарённых и не оставлю отряд и ничего». Снова дикий хохот, который бьёт по нервам, заставляя холодеть. «Рашхан, давай!» — велел Наран. И во вспыхнувшем сгустке тьмы в руках адмирала вдруг замерцало серебро. Я не сразу поняла, что это разбивающиеся на лету бусины с вакцинами от отката которые летели в Кадура. И как я не догадалась сразу. Ведь если нельзя победить силой, не получается справиться оружием, можно просто попытаться заблокировать чужой дар. На несколько мгновений, пока тьма накрывала Кадура, время замерло. А после раздался жуткий крик. В воздухе запахло озоном, как перед сильной грозой. И по помещению пошла очередная энергетическая волна, Она ещё даже не успела дойти до меня, как рядом вдруг оказалось жуткое лицо Кадора. Всего миг, и монстр уже стоит возле Криса. Мой щит и тьма адмирала накрыли моего мужчину сразу же, оставляя нас на считанные секунды беззащитными. Странный свист, безумный хохот. Харт Рявкнул на раны сшиб меня с ног порывом ветра. Одновременно с этим сверху накрыл знакомый до боли алмазный щит. Что Крис творит? Он же сейчас беззащитен. Беззащитен тогда, когда рядом убийца. Уже не думая ни о чём другом, лишь мельком зацепившись взглядом за оплавленные, осыпавшиеся возле полуразрушенные стены пули, от которых меня защитили мужчины. Мой Крис и правитель Наран. Скочила и бросилась к Крису. Всё во мне буквально вопило, что он сейчас в опасности. Я не успела на считанные мгновения, в том месте, где находились Крис, Рашхан и Кадур. Вспыхнула воронка, утянула их троих в неизвестность, а меня и бросившегося на подмогу на ран снесло ударной волной от взрыва. На вспыхнувший щит, который я удерживала из последних сил, обрушились камни, и наступила темнота. Вдох. Я всеми силами постаралась унять панику. Но как это сделать, если Крис неизвестно где и что с ним? Может, он ранен? Или... Нет, о худшем я думать не могу, иначе сойду с ума. «Наверное, уже схожу, раз находясь под завалом, думаю не о том, как выбраться, а о нём. Но я-то живая и цела, Крис». Я неимоверными усилиями подавила панику. Тревожными мыслями моему мужчине точно не помогу. Заставила себя дышать, считать в выдохе, а после попыталась расширить огненный щит. Не получилось. Сила сейчас отзывалась неохотно, сопротивлялась и требовала взять передышку. Все, что мне оставалось в таком случае, просто ждать. Через целую вечность, хотя на деле прошло минут пятнадцать, раздался грохот. Вокруг меня стали разлетаться камни. Я увидела лицо правителя на ран. Он протянул руку, молча вздёрнул меня, внимательно осматривая. «Так, пули, от которых раны только ширятся, регенерация не срабатывает, у вас не попали, Харт». «Это хорошая новость». Выдохнул он, не обращая внимания на бездну безопасников, которые нас окружали. Думали, ведь выгребли всю эту заразу еще несколько лет назад. Капитан и адмирал, который использовал мгновенный перемещатель. Очень опасную и до конца не прошедшую испытанию установку. Внезапно прерывая наш разговор, управителя планеты высветился вызов на Лиаре, и он тут же ответил. На ариате. — коротко сказал Александр, оторвал, тотчас отключаясь. «Вторая хорошая новость, лейтенант Харт», — выдохнул Наран, смотря прямо на меня. «Их могло выкинуть где угодно, даже на другой планете, но, к счастью, искать нужно именно на Ариате». Он защёлкал Полиару, вызывая разом на связь десяток высших чинов, которых я только и успевала коротко приветствовать, выпрямляясь и склоняя голову. Пока Наран быстро и чётко отдавал приказы о поисках, поражая своей невозмутимостью и выдержкой, я старательно гнала прочь все мысли и гасила эмоции. «Правитель Наран, могу я чем-то помочь?» — спросил, едва он закончил разговор. Внутри чуть ли не начиналась агония от осознания, что криза в беде. Он окинул меня цепким взглядом. «Лейтенант Харт, у вас ведь с капитаном Рейсом отношения?» поинтересовался неожиданно и так спокойно, будто мы разговаривали о погоде. Они стояли среди руин и основавших безопасников. И откуда он знает? Впрочем, ни я, ни Крис не скрывали от кого-то, что встречаемся. А слухи расходятся весьма быстро. Да, правитель Наран. Ответила, не понимая, к чему этот вопрос. Как он может помочь в поисках моего Криса? Что сейчас чувствуете? Эм, тревогу, панику или невыносимую боль? «Будто вас разрывает на части», — деловито уточнил он. «Первое. Нашлась я, прислушиваясь к ощущениям. Это хорошо. Значит, ваш капитан жив, лейтенант Харт. То есть второе ощущение означает для меня его смерть?» У одарённых появляется особая связь, когда признают пару. И чем дольше отношения и глубже чувства, тем она сильнее. Поймав, мой взгляд счёл нужным напомнить ран то, о чём я даже не вспомнила. Но какое это имеет значение, если Крис жив? И пусть неизвестность по-прежнему страшила до темноты в глазах. Своего мужчину я верила всем сердцем. Он справится с чем угодно, потому что я не знаю никого сильнее и храбрее моего Криса Рейса. И потому, что обещал мне вернуться. А своего слова мой мужчина не нарушает. Я выдохнула, чувствуя, как дышать становится пусть и не намного, но легче. Тревога за Крисой не думала исчезать, а к горлу то и дело стоит представить, что рядом с ним сумасшедший Кадур. Подкатывала паника. Откат сейчас чувствуете? Внезапно спросил Наран, явно что-то прочитав по выражению моего лица. Нет, правитель, Наран. Тогда подстрахуете один из поисковых отрядов. Есть. Он щёлкнул поляру, вызывая кого-то по внутренней связи. «Харлан, дождитесь лейтенанта Харт. Она будет у вас минут через десять. Подстрахует, пока проверяете резиденцию Кадора. Приказ ясен, Нарнаран. Правитель скинул голограмму, посмотрел на меня. Седьмой сектор, 32-я площадка. «Проход через третью лабораторию, допуск, сейчас открою», — сказал он. «Спасибо, правитель Наран. Искренне от всей души поблагодарила я». Ведь мог отказать, заставить меня томиться в ожидании и сходить с ума от ужасных мыслей и неизвестности. А так, есть шанс, что сосредоточусь на работе, надеясь, что хоть чем-то смогу помочь Крису и его брату. Я сделала глубокий вдох, поймала понимающий взгляд на Рана, на ляре которого сейчас высветился вызов от его жены, и, дождавшись его кивка, мгновенно переместилась.